Глава шестая. «Что ты такое несешь?» Спросила Ашарашина, немного придя в себя. «Ты знала, как сильно я мечтаю о наследниках. Знала и молчала о своем бесплодии. Продолжала мучить меня, каждый раз зачем-то показывая, что на тесте снова одна полоска. Зачем нужны были все эти игры? Почему не пришла и не сказала все как есть? Я бы постарался понять». Отвез бы тебя к лучшим из лучших врачей. Но ты продолжала врать и падать в моих глазах все ниже и ниже. Одному Богу известно, как мне удалось все это проглотить. Я наступил себе на гордость и горло, потому что я тебя люблю, несмотря ни на что. Люблю как последний идиот. Даже после того, что узнал. Люблю и все так же хочу видеть тебя своей женой. Да. Мне сорвало крышу после этой новости. Я выпил, не соображал, что делаю, когда Яна сама ко мне полезла. А потом это повторилось пару раз. Я не собирался заводить с ней серьезную интрижку, и тем более детей. И она прекрасно знала это с самого начала. «Глеб, что за бред ты несешь?» Шепчу с ужасом в голосе. Хватаюсь за голову и просто отрицательно мотаю головой. До меня начинает доходить случившееся. Пазлы складываются. Яна сказала, что давно была влюблена в Глеба, и мое бесплодие, скорее всего, ее рук дело. Вот только что мне теперь с этой правдой делать, когда у меня под сердцем уже растет жизнь от того, кто предал? Что мне делать с правдой, что сестра тоже беременна от него? «Господи, она все подстроила. Сделала так, чтобы нас разлучить и забрать Глеба себе. Вот только сильно просчиталась. Глеб все равно ее не выбрал. Кать, давай хотя бы сейчас и не врать. Я своими глазами видел заключение твоего врача. Между прочим, того самого, которого я сам тебе нашел. Это я так». Напоминаю на случай, если ты решишь, что я не удосужился провести свое расследование. Просто хватит больше врать. Ты обманула, я оступился. Предлагаю все забыть и начать все сначала. А с ребенком Яны, что собираешься делать? Если она действительно беременна, и если ребенок действительно мой, то я заберу его. Мой ребенок будет жить со мной. И я? Буду воспитывать твоего ребенка от любовницы? Нет, посмотри на это с другой стороны. Ребенка родит Яна. Он и тебе будет не чужим. Устало выдыхает Глеб и присаживается рядом. А я понимаю, что это конец. Мы долго молчали, каждый думал о своем. Я понимала, что могла прямо сейчас все рассказать и доказать, что его обманули. Только смысла уже не видела после того, как сестра рассказала о своей беременности. Она победила, смогла нас разлучить. Но вряд ли это поможет ей стать хозяйкой в этом доме и в сердце Глеба. Мой муж слишком властный, и он действительно может забрать ребенка Яны. А я никогда и ни за что не приму все это. Если скажу ему о своей беременности, он и моего ребенка захочет забрать. А я не смогу отдать. И даже если буду бороться с ним в суде, то проиграю. У него слишком большие возможности и связи. Что-что, но это я лучше всех знаю. Поэтому не буду рисковать ни ребенком, ни своей жизнью. Уйду с маленькой тайной под сердцем. А они пусть сами тут дальше ковыряются в грязи. Не позволю еще и моего малыша втянуть во все это. Устало повернулась к нему. Он, почувствовав мой взгляд, сделал то же самое. И я без каких-либо эмоций выдала все, что крутилось на языке. «Пошел ты к черту, Воронцов! Пошел к черту со своими тараканами и Яной вместе! Я на такое никогда не подпишусь! А что касается моего бесплодия, можешь подтереться той самой бумажкой, которую тебе Яна показала, потому что тебя развели как самого последнего дурака. Я здоровая женщина!» Могу забеременеть, выносить и родить здоровых малышей. И я обязательно стану мамой. Только уже не твоих детей. Катя!» – зарычал он мне в губы, притянув ближе к себе. «Никогда, слышишь, никогда такого не будет. А что касается сложившейся ситуации, то я предлагаю обследоваться в нескольких клиниках. И тогда посмотрим, кто из вас двоих мне врет». «Это надо было предложить до того, как ты залез на мою сестру!» Я отвернулась от него, давая понять, что мне неприятна его близость, и продолжила говорить. «Мне сейчас абсолютно все равно, кому и чему ты веришь. На этом наши пути расходятся. Сегодня же подам на развод». «Не подашь. Подам!» «Хорошо. Давай так. Ты дашь мне время до вечера». Я навещу клинику и твоего доктора. Пообщаюсь с ними еще раз. Оскарился на последних словах, будто собирался кого-то до смерти избить. И если то, о чем говоришь ты, окажется правдой, то я отпущу тебя, не стану удерживать, и все будет так, как ты скажешь. Но если выяснится обратное, ты примешь все мои условия. Заманчивое предложение. Но я тебе больше не доверяю. Ты уж извини. Ответила, повернувшись к нему. Воронцов поджал губы, но все равно нашел компромисс. Хорошо, имеешь право. Тогда поедешь со мной.